Глава тридцать третья. Дьярви. В большом зале уже установили опоры, на них крепко набили доски, которые даже не удосужились накрыть скатертями. Слуги бегали, суетились, таскали разносы с жареным мясом, пирогами, рыбой. Все это выглядело крайне убого. Гости спешно расселись. Я вдруг сообразил, что со стороны моей супруги Нет никого, ни единого человека. Столы для родственников невесты пустовали. Оттуда спешно убирали тарелки и приборы. Ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Пустые лавки. Столы же с моими воинами ломились. Я видел довольного брата, взволнованную сестру, лучшего друга. А у моей женщины никого. «Это неприятно», — скребнула душу. Усадив рядом с собой Розану, хотел приобнять, но она нервно скинула мою руку со своего плеча. Девушка сидела бледная и то и дело выглядывала через окно во двор, где стояли пленные и дожидались своего часа смерти. Кто-то произнес первый тост, около сотни воинов одновременно горлонули. моя жена вздрогнула и опустила взгляд. Она словно потухла изнутри, Ее тарелка оставалась пустой. Я взял вилку и положил на нее пару хорошо прожаренных кусочков мяса, разрезал их, но она не тронула, даже прибор не подняла. Просто сидела и, сжав в ладонях подол своего красивого платья, смотрела в одну точку. «Поешь чего-нибудь», — не выдержал я. «Не хочешь красного мяса, я дам тебе куриную грудку. Хочешь вон копченая утка, гусь, фазан, оленина, кабанчик в яблоках. Что тебе положить, Розанна?» Не ответила, только головой качнула. Я не удержался и обнял ее, несмотря на ее сопротивление, прижал к себе. Уже пожалел, что не сдержался и сунулся к пленным. Зверь во мне бунтовал и мешал мыслить здраво. Я уже не понимал, где он, где я. Мне нужно было вернуть ясность мыслям, унять эмоции, остудить голову. Повернувшись, Розана снова выглянула через узкое окно. Ее мысли занимал другой. Она сидела рядом, практически в моих объятиях, нас поздравляли, желали счастья, а она смотрела на него». «Я не могу их пощадить», — сухо процедил я. «Они идут небольшой армии убивать нас. Никто не поймет моей милости к перевертышам. Врагов живыми не оставляют, иначе мира не будет». Она кивнула, но не подняла на меня взгляд. Я был словно обманут. Мне досталось тело, пустая оболочка — а душа и сердце моей избранной принадлежали врагу. И если мой зверь ничего не имел против, то я буквально сходил с ума, понимая это. Она была нужна мне вся. Снова прозвучал тост. Ко мне подплыла облаченная в красные шелка к Нессе и, обняв, поцеловала в щеку. «Поздравляю нашего грозного черного дракона. Надеюсь, обо мне не забудешь?» Я уловил подтекст ее слов, но мне было не до младшей сестрицы ее нетерпелок. «Нет, конечно. Иди пока к Вегорту и не отходи от него», — грубовато ответила я. «Конечно. Куда же я от вас?» — кокетливо подмигнув, процедила сквозь зубы сестра. «Я прекрасно понимал, о чем она. В нашей семье наконец-то появилась еще одна женщина». Кнесса хотелось подружиться, обзавестись союзницей в борьбе с невыносимыми старшими братцами. Но пока было не время. Я не до конца был уверен, что супруга играет на моей стороне. И подставлять любимую сестру под удар не хотел. Она моя слабость. Впрочем, как и эта маленькая рыжеволосая пташка, что сейчас вызывала в моей душе боль. Я хотел, чтобы она праздновала, улыбалась. Что-то упало на ее подолу и расплылось маленьким мокрым пятнышком. Снова слезы. Понял я и совсем сник. Она плакала на собственной свадьбе под выкрики пожелания счастья и любви. На ее запястье были плетения истинного союза. Но она мне не принадлежала. Я чувствовал это. Похоже, мне предстояло выиграть самую важную битву в своей жизни: сражение за право на ее любовь. И кажется мне, пока я проигрывал, обняв сильнее, прижал ее лицо к груди, и мне было откровенно все равно, как это выглядит со стороны. Хотелось сказать своей молоденькой жене что-то ободряющее успокоить, но слов не находилось. Не умел я быть мягким. Не научили. Все, что я мог, это просто гладить ее по пышным вьющимся волосам. Пир продолжался. Мои преданные воины немного захмелели. Всем было весело, кроме меня и моей невесты. Прозвенел колокольчик, и слуги поспешили с новыми блюдами. Перед нами поставили дощечку с копченым поросенком, подали бараньи ребрышки, тушеную оленину, птицу и миску с непонятной травой и овощами. Отпихнув ее в сторону, я непонимающе глянул на Харду, что принесла нам это. «Я что, по-твоему, козел, чтобы это есть?» Моё негодование нашло свой выход. Она немного смутилась и бросила осторожный взгляд на мою жену. «Убрать», — ровно произнёс я. Хотя жалость в глазах служанки очень задела. Женщина не двигалась. Она ждала чего-то, но я не мог сообразить, что ей нужно. «Ты глухая, Харда!» Между нами повисла некая пауза непонимания. «Простите, лорд Дьярви!» Негромко, но без страха в голосе произнесла она. «Госпожа Розанна не ест мясо. Как и любая ведьма, она предпочитает растительную пищу. Ее бабка разбила за стенами огородик, И госпожа делает запасы на зиму сама. И не делает это, что невеста сидит голодной на собственном перу. Я замер и стуканом. Какой же идиот. И ведь знал же, все тут знали и молчали, не указывая мне на оплошность. Я обвел перующим взглядом и заметил, как пристально Брэк и Вегер таращится на наш стол. Заметимое внимание, брат пальцем указал на мою жену и поднял непонятно откуда взявшуюся травинку. «Ясно. Вот откуда ноги растут. Спасибо. Уже более мягко выдохнул я. Я и забыл об этой особенности ведьминского рода. Убери от моей супруги лишние блюда с мясом и принеси побольше того, что она любит». Оборотница слабо улыбнулась и, подхватив пару блюд, удалилась. Взяв тарелку жены, я скинул свое все, что туда подкладывал, и наполнил ее овощами и странной пахучей травкой. «Ты ведь могла сказать, к чему это молчание?» Но ответа я не дождался. Эта женщина упорно не желала иметь со мной ничего общего. И главное ведь вина полностью за мной. Не было у нее пышной церемонии, Я заметил, что и платье уже не новое, пусть и очень красивое. Стол родственников пуст. А теперь мы пируем, а те, кто должен был сидеть за ее столом, ждут свою смерть. Тут действительно поводов для великого счастья маловато. Я прошу тебя, просто поешь немного. Склонившись я, не удержавшись, поцеловал ее в висок. После мы выйдем к людям там, во дворе, и для них готовят столы. Как и положено по нашим традициям, слуги получат по серебряной монете. «Все будет хорошо, моя Роза, не нужно так убиваться». Молчание. «Розанна, ты ведешь себя неправильно», — грубовато прошептал я. «Сейчас же подними голову, возьми вилку и жуй эту свою траву» но Она послушалась, взяв столовый прибор, наколола на него кусочек и отправила его в рот. Только вот ее руки дрожали. Я окончательно все испортил. Вспомнилась наша первая встреча. Ох и наломал же дров своей несдержанностью. Но ничего, времени у нас будет предостаточно. Я еще смогу сгладить все шероховатости, и взять осады эту рыжеволосую крепость. Никуда ведьма не денется, полюбит и простит. Главное, самому голову окончательно не потерять в омуте колдовских изумрудов ее глаз. Любовь в мои планы совсем не входила, хватит и вожделения с моей стороны».